Глава десятая. Дружба с Ириной, а точнее сестринские отношения, начались спустя несколько лет. В очередной рецидив Ирина изменилась и помягчела, поняла, как коротка жизнь, и отложила, спрятала терзающие ее всю жизнь обиды и страсти. Сказала, что всех простила, и изменщика отца и несчастную сумасшедшую, отнявшую у нее нормальное детство мать. и предательство любимого человека, и мужа, мелкого, хлопотливого, нелюбимого. Ведь мужем он был хорошим. Кто бы смог столько лет возиться с больной женой? И отцом был неплохим. А то, что нелюбимый, не его вина. И Надю нелюбимую заловку приняла, когда святая Надюша меняла ей пеленки и кормила с ложечки. Ирина целовала ее руки. «Картиня, страшное дело», — шептала она. Слава богу, я успела это понять. Но больше всего она хотела видеть Лизу, сестру, как она ее теперь называла. «Ты завтра придешь?» — спрашивала она, и в глазах ее читалась надежда и страх. Лиза кивала. «Конечно». А приезжать было непросто, особенно после вечернего приема. Видя Лизины мучения, Надюша, светлая душа, уговорила Ирину не требовать ежедневных Лизиных визитов, только днем после утренних. Да и кто ее пустит в больницу после девяти вечера? Но Лиза, понимая, что Ирина уходит, ездила ежедневно. Пускали. Просачивалась. Все-таки врач. Натянув белый халат, Лиза врала, что ее пригласили на консультацию. Ирина была плоха, Да и врачи пожимали плечами. Кто знает, со вздохом говорили они. Человека насильный, а вот как распорядиться? И поднимали глаза кверху, намекая на высшие силы. Смешно. Это медленное, многолетнее угасание смиряло всех с ожидаемой потерей. Говорили, что и так дано было ого-го, сверхобычной положенной меры. Повезло. Милочка, старшая дочь, ждала второго ребенка. Брак ее оказался удачным, и за нее можно было не беспокоиться. А вот подросток Борис, Конопат и Борька вызывал тревогу. Вечно его куда-то заносило: то рокерские или байкерские клубы, разукрашенные похожие на страшных разъяренных животных мотоциклы, то музыкальные группы, играющие тяжеляк, от которого через пару минут Начинала трещать голова. То пугающего вида девицы, затянутые во все черное и говорящие хриплым басом. То кое-что похоже, грозящая вполне реальным сроком. Папаша отмазывал, но всегда было страшно, что еще выкинет Борько. В тот год вообще все навалилось. И Иренина больница, и Владик, потерявший работу. И опять все тянуло надеше. уставшая, потухшая, еле живая племянница Лиза Яська, дочка надеши и владика жила в петербурге училась в художественном училище сошлась там смелым и странным парнем глебом будущим скрипачом глеб был из семьи старинной ленинградской интеллигенции мама скрипачка папа композитор жила семья в знаменитом толстовском доме на рубинштейна в огромной, как и положено захламленной наследной квартире. Сколько там было комнат? Точно никто не знал. Надюша утверждала, что четыре, Владик, что шесть. А Лиза настаивала на пяти. Но кроме неподсчитанных комнат были еще коридоры, коридорчики, закоулки и закоулочки, многочисленные кладовки и хозяйственные помещения. Просто не квартира, а лабиринт. Все разбредались по углам, и с трудом друг друга находили. «Как вы здесь? Аукаетесь по лесному?» — смеялась Лиза. Неожиданно из-за угла появлялась бабушка. На пути возникал чей-то брат. По длинному темному коридору пробегал какой-то племянник. В крошечной каморке у кухни жила престарелая, давно бесполезная домработница. На кухне незыблемой горой высились чашки от кофе и блюдца от тортов, С засохшим разноцветным кремом. Огромный старинный стол, покрытый бархатной сто лет нестеренной скатертью, был полон хлебных крошек и каких-то корок. На вечной немытой плите разом стояли три джезвы разных размеров, от малюсенькой на одну мелкую чашечку до литровой, и связывало их одно: их никогда не мыли. Из глубины квартиры Всегда была слышна классическая музыка, а кто менял пластинки или кассеты, было неясно. Но там, в этой странной пещере, все мы всегда были рады. Не спрашивали, кто, зачем и к кому пришел. Бесконечно варили кофе, рылись в холодильнике, делали бутерброды, спали на случайных диванах, а в огромной холодной ванной комнате без остановки журчала вода. Все обитатели, прописанные «нет», жили здесь странной, непонятной, какой-то безвременной жизнью, без правил, традиций и установок, пожалуй, кроме одной, чтобы никто никому не мешал. И Яська была там, совершенно счастлива. В Питер ездили на пару дней, вдвоем с Надюшей, навестить Яську, а заодно восстановиться, прийти в себя. И удивительно, что эти короткие поездки оживляли и придавали сил, и они с Лизой возвращались взбодрившимися. «Готовыми к новым», — вздыхала Надюша, — «подвигом. Уж как они надоели!» Конечно же, ходили по музеям, катались на прогулочных пароходиках, уезжали на целый день в Павловск, Петродворец или в Репино и чувствовали себя свободными и абсолютно счастливыми. «Семья», — часто думала Лиза, — «теперь у меня есть большая семья, то, о чем я всегда мечтала». И все-таки в тот год было тяжело. Кроме Ирениной больницы образовалась больница с Марией, куда она попала с сильнейшим гипертоническим кризом. Как назло. Лиза в то время была в Питере, но, конечно, вернулась тем же днем. Похвалила Анюту, что не растерялась, вызвала скорую, поехала с бабушкой в больницу, в приемном ругалась и пыталась строить неспешных сотрудников. Разумеется, сначала на девочку от души наорали и выгнали, но та, шустрая и нахальная, не растерялась. «Моя мама — большой медицинский начальник», — заявила Анюта. «Завтра, да-да, уже завтра, она вернется с Петербургского симпозиума, и вы у нее попляшете». «Вот уж правда». «Кровь, не вода». Скандалила Анюта, скандалила и таки выскандалила. Марию быстро отвезли в кардиологию. Анюта все не уходила и толкалась на лестнице за дверью отделения. Но после ее сообщения о маме начальницы вызвать охранников не решились. Зато вызвали заведующего, красивый, хоть и не молодой мужик в дорогих очках. «Ничего так». Мимолетом отметила молодая нахалка, продолжая качать права. Заведующий про себя восхитился шустрой девицей, а вслух успокоил, уверив, что с бабушкой будет все хорошо. Внимание, уход ей обеспечен, а вы отправляйтесь домой отдыхать. Вам тоже досталось. Сделанным сочувствием добавил он. Анюта кивнула и спросила его фамилию. Покачав головой, заведующий усмехнулся. Корнеевский моя фамилия. Максим Петрович Корнеевский. Удовлетворенно кивнув, Анюта стала спускаться по лестнице. Ух, кажется, она сделала все, что могла, а к ночи вернется мама. Завтра же вскроется и вранье про большого начальника, и петербургский симпозиум. Но все это мелочи. Так было надо. Зато бабуля лежит в прекрасной палате, и все крутятся возле нее. В метро, почувствовав страшную усталость, Анюта закрыла глаза и вдруг подумала, что фамилия эта, кажется, ей знакомой. «Корниевский, Корниевский», — повторяла она, — «что-то знакомое. Нет, не помню. Да и черт с ним». «С тобой не пропадешь», — вздохнула Лиза. Анюта уловила в ее голосе осуждение. Она ощущала себя героиней, а маман, как всегда, недовольна. Репертуар не меняется. «Ты подумала, как я буду выпутываться?» — спросила Лиза. «Как будто это главное!» — бесилась Анюта. «Мама есть мама. Всегда найдет, к чему придраться и за что зацепиться». Это был он, Максим Петрович Корнеевский. Бывший коллега и бывший любовник. «И почему мне всегда не везет?» — недоумевала Лиза. «Во всей огромной Москве, где десятки больниц и кардиологических отделений, надо было попасть именно сюда и именно к нему. Везучая я, нечего говорить». Корнеевский не обманул. Мария лежала в двухместной палате, и вниманием обделена не была. Сам заведующий курировал больную. С Лизой они столкнулись через два дня, причем в прямом смысле. Торопясь нагнать старшую медсестру, Лиза буквально налетела на элегантного мужчину в белом халате. Корнеевский застыл, вскинул четкую правую бровь и, наконец, скумекал. а, -а Так это ты?» «Большой медицинский начальник!» Громко в голос заржал и облегченно выдохнул. «Дочка у тебя!» — покачал он головой, отсмеявшись. «Огонь! Всем дала жару! Большая фантазерка твоя девочка! Ты в курсе, что не сделаешь ради близкого человека?» Пожала плечом Лиза. «Ну да!» — с сомнением кивнуло. «Ну да, безусловно!» «Больной, как ты заметила, лучше. Протокол соблюден, думаю, через пару дней выпишем». Теперь усмехнулась Лиза. «Я заметила», — сказала она. «И что лучше, и что протокол». И неожиданно для себя рассмеялась. «Ну что, напугала вас моя дочка? Сознайся, здорово напугала. А ты неплохо выглядишь». Вопрос Корнеевский проигнорировал. и в глазах появилось раздражение. Странно, совсем не постарела. Как будто это его огорчило. Лиза скорчила жалостливую гримасу. «А ты, Максим Петрович, выглядишь так себе!» Притворно вздохнула она. «Хреново, если точнее». И довольно хмыкнув, Лиза развернулась, поспешив к посту медсестер. Через пару шагов обернулась, широко улыбнулась, и небрежно махнул рукой. Корнеевский смотрел ей вслед. Равнодушно смотрел, без эмоций. Обычное дело. Встретил старую знакомую. Как женщина Лиза была ему уже не неинтересна. Теперь он заглядывался на женщин куда моложе. И было их море разливанное. Океан. Студентки-интерны, координаторы, аспирантки. В его глазах, потухших, снулых, рыбьих, застойным болотом стояли пренебрежения, усталость от жизни и пустота. Сплошная, тотальная пустота. Глаза зеркало души? Если так, то души у доктора Корнеевского не было. Лиза прислушалась к себе, юкнула. Нет, нет и нет, да и сколько лет прошло. Не о любви думала, об обиде. Лиза была злопамятна, обиду забывала трудно. А уж предательство. Нет, ничего, пусто. Даже представить сложно, что когда-то она любила этого человека, обнимала и целовала, засыпала на его груди, прислушивалась к его дыханию. Как будто не было этих трех лет. Не было маленькой душной бельевой где она, казалось, была самой счастливой на свете. Все прошло, и следа не осталось. И тогда Лиза поняла, счастье — это свобода. Но сколько надо было выплакать слез, как разувериться в себе, разобрать себя по косточкам, по клеткам, молекулам, препарировать как насекомые, обвинять себя и только себя. снова подхватить обеими руками все свои комплексы, снова надеть их, навесить, как вериги, рассовать по карманам, чтобы они еще больше оттянули, утяжелели и без того непростую жизнь. Сколько надо было стыдиться себя и своих слов, упрекать себя в неловкости, навязчивости и в который раз задавать вопрос, на который ответа нет. Где? В чем я виновата? в чем провинилась, и еще потерять веру в людей. До смерти бояться новых отношений, бежать от них, прятаться от себя. Сколько понадобилось лет, сколько сил. А виноват в этом он, в том числе он, Максим Корнеевский.